Глава 3. Если в отношениях с дочерью Соболев потерпел фиаско, в деловом плане этот день выдался для него на редкость удачным. Обычно не сговорчивый до мнению одобрил все условия, предложенные партнёром, и сделку можно было считать совершённой. Уставший, но довольный Геннадий Павлович поехал домой. Дверь открыла жена. По привычке чмокнув её в щёку, мужчина поинтересовался: "А Аня дома? Ещё нет?" Непонятно. Сегодня она не скоро заявится. Вероника Петровна вопросительно посмотрела на него. Что случилось? Эта поршивка сбежала от меня в вестибюле. Пояснил муж, расшнуровывая ботинки. Я не бросился её искать, поджимало время. Заявится, и я поговорю с ней серьёзно. Женщина пожала плечами. Может, оставим её в покое. Пусть живёт, как хочет. Дура. Заметив, что на глаза жены навернулись слёзы, особое леф обнял её. Извини. Просто от тебя я этого не ожидал. Разве нам мало того, что мы тянем Машку и внучку? Ну нет, я говорю, готов помогать своим, но он прислонился к стене, почувствовав знакомую боль в груди. У меня уже не то здоровье. Хм, принеси лекарство. Побледнев, Вероника Петровна метнулась в кухню, через несколько секунд она вернулась, принеся таблетку и стакан воды. Мы же договаривались, Гена, ты не должен нервничать, муж усмехнулся. Не получается. Ладно, давай ужинать. Ты ей не звонил Анечке? Звонил неоднократно. Он прошёл в ванную. Наша дочь отключила телефон. Хмм, тогда попробую я. Женщина принялась нажимать на кнопки, но через минуту констатировала: "Хмм, да, ты прав, не отвечает. Пойдём к столу". В этот день время тянулось медленно, но всё равно стрелка больших настенных часов сначала пёрла за в десятку, потом в 11, затем показала полночь. Телефон Ани всё ещё был отключён. Уверенно она побежала к своему хахалю. Геннадий Получ скрепел зубами, стараясь побороть ноющую боль в сердце. "Ты знаешь его адрес?" "Мм, нет", растерянно развела руками жена с удивлением отмечая про себя. "А ведь они действительно ничего не знают". Обухажоре дочери, причём сами же в этом и виноваты. Анечка два раза приводила молодого человека в дом, Славик приносил торт, молодые люди накрывали на стол в ожидании родителей Ани, чтобы всё выглядело красиво. Однако разговор не получалось. Мысль, что избранник их дочери больше полугода тому назад вернувшийся из армии, до сих пор нигде не работает, бесила главу семьи. Геннадий не сдерживался, начинал говорить в колкости, практически ему нужно парню уйти. После второго прихода Славик Аня стала скрытной, старалась вообще не заговаривать о своём поклоннике с родителями. Как-то она обмолвилась, что он живёт возле кольцевой дороги. У женщины с укором посмотрела на мужа: "Как мы могли не спросить её об этом?" Муж вздохнул: "Я думал, мне удастся разбить их пару. Может, она секретничала с Машкой? Ну, должна же она был кому-то поверять свои секреты". Он тяжело поднялся с дивана: "Ты идёшь звонить Маше?" Валечку разбудишь. Вероника Петровна схватила его за рукав халата. Что делать? Он выдернул руку. Надо же вернуть поршивку домой. Но старшая дочь не сообщила ему ничего нового. Первое время она действительно к нам приходила, сказала Мария отцу, потом перестала. Я советовала ей во всём слушаться вас, приводя в качестве примера свою неудавшуюся жизнь. Но вот она отдалилась от меня. Завтра поеду в университет, бросил Геннадий Павлович, выключая телевизор. Надо уточнить, на какой факультет Аня подала документы. Если на искусствоведческий, тогда придётся перерыты весь город в поисках этого славика. А она может наведаться домой только после вступительных экзаменов. Жена согласно кивнула. Верный своему слову, Геннадий Павлович действительно поехал в университет и убедился, дочь не сошла с выбранной ею тропы. Это привело его в неописуемую ярость. Пусть только появится. Он был уверен, она обязательно вернётся домой, причём с видом победительницы. Однако девушка не пришла, а её мобильный по-прежнему был отключён. Бы вырастили монстра на свою голову, жаловался он жене по вечерам. Пусть катится на все четыре стороны. Женщина молчала. Она была другого мнения.